Глава шестая В том, что похоронить ведьму будет непросто, никто не сомневался. Достаточно вспомнить рухнувший шкаф, когда они всего лишь начали её поиски. Тёмные силы легко не сдаются, но и у ребят был весомый повод побороться. — Так и как мы будем тащить её вниз? — поинтересовался Егор, С сомнением глядя на облачённый в полуистлевшее платье скелет. «Ну как?» — нервно передёрнула плечами Катя. «Взяли и потащили. Или можно завернуть во что-нибудь?» Кирилл молча кивнул, стащил с кровати потрёпанное временем покрывало и расстелил его на полу. «Помоги мне!» — попросил он Егора. Едва только парни дотронулись до платья ведьмы, даже не взяли её, дом содрогнулся, как от мощного удара. Вскрик девушек утонул в яркой вспышке и таком сильном грохоте, будто мир за окном дал трещину. — Спокойно! — тут же велел Егор, хотя у самого сердца ударилось даже не о ребра, а почти о подбородок. — Это просто гроза вернулась! Марина обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь, но у неё не получалось. Она уже не помнила, когда ей было так страшно. Хотя нет, если подумать, в тот момент, когда она отключала интернет, выдёргивала из розетки провода, а в Skype продолжали приходить сообщения от мёртвой однокурсницы, ей было страшнее. Тогда она не понимала, что происходит». Сейчас же хотя бы имела представление и была не одна. «Может быть, нам стоит сначала выкопать могилу?» предложила она, стуча зубами, чтобы потом не тратить на это время. Предложение показалось всем здравым, поэтому они оставили ведьму и спустились на первый этаж. Проливной дождь вымочил бы их до нитки за несколько минут, Поэтому Кирилл и Егор велели девушкам ждать в доме. Всё то время, что они по очереди копали яму, гроза не утихала. Молнии сверкали почти ежесекундно, гром гремел над их головами. Деревья склонялись почти к самой крыше дома, норовя вырвать часть черепицы, а ветер срывал с веток остатки листьев, кружая их в бешеном танце. И в этом грохоте Марине слышался не то вой, не то стон. Они с Катей стояли на пороге дома, помогая ребятам фонариками. Катя вцепилась в руку подруги и тихонько шептала. — Мамочки, как же мне страшно! Ужас какой! Как я боюсь грозы! Только бы в дерево не попало! Марина гладила обычно храбрую подругу по плечу и и испытывала тот же животный ужас. Глубокую яму копать не стали, рассудив, что если могила в принципе способна поглотить ведьму со всей ее силой, то хватит и этого. Гроза и ливень продолжались и тогда, когда Кирилл и Егор положили останки ведьмы на покрывало и потащили вниз. Не прекратилась она, и когда они вынесли тело на улицу... Марина переживала, как же они смогут сжечь останки под таким дождём, но в тот момент, когда ребята предельно аккуратно, не то испытывая страх перед ведьмой, не то отдавая дань уважения мёртвому телу, положили её в яму, всё внезапно прекратилось. Так резко, будто кто-то наверху повернул кран. Стало так тихо и темно, словно мир всё же рухнул, и во всей вселенной больше никого не осталось. Замерли трещавшие под тяжестью ветра деревья, примолк старый дом. Даже воздух, казалось, не шевелился. Если бы Марина не слышала тяжелого дыхания Кати рядом, она бы уже подумала, что оглохла. И эта тишина почему-то казалась еще страшнее, чем прежняя буря. Девушки спустились с порога и подошли ближе. Находиться даже на расстоянии двух метров от парней им было страшно. Кирилл полил скелет, завёрнутый в покрывало, жидкостью для розжига, чиркнул спичкой и на мгновение остановился, не бросил её сверху. Откуда-то, словно отовсюду, раздался тоненький, леденящий душу вой, Как будто где-то на морозе скулил щенок. О Господи, если только эта ночь закончится, клянусь, до конца учёбы не пропущу ни одной лекции, шёпотом произнесла Катя, и эта внезапная клятва над могилой колдуньи, слишком серьёзная для подруги, рассмешила Марину. Ну же, давай кончай с этим. Поторопил нового знакомого Егор, и Кирилл, наконец, бросил спичку. Пламя мгновенно взвилось вверх. Вой прекратился. Снова зашумели листья на деревьях, где-то далеко раздался глухой раскат грома. Вселенная ожила, но больше не грозилось растоптать четверых людишек, бессильных перед её мощью. «Ну вот и всё». Устало произнёс Егор, вытирая рукавом вспотевшее лицо. Марина заметила, что даже у него мелко трясутся пальцы. Может быть, конечно, и от холода. Они с Кириллом наверняка вымокли до нитки, но что-то ей подсказывало, что дело всё-таки не в этом. В страхе нет ничего постыдного, но почему-то мужчины редко его показывают. Они дождались, пока пламя погаснет, Затем Кирилл щедро посыпал останки солью и только после этого закопал могилу. В дом они возвращались воодушевлённые. Следовало снова развести огонь в камине, если тот уже погас, подсушить одежду и согреться. «Кажется, там ещё и коньяк оставался», — объявил Егор, поднимаясь на порог. «Леди Катерина, прошу вас». Он распахнул перед девушкой дверь, и сделал приглашающий жест. «Благодарю вас, сэр!» Присела в реверансе Катя, оттянув в стороны узкие джинсы вместо воображаемой юбки. Весело болтая, они скрылись в доме. Кирилл подал Марине руку, чтобы помочь подняться по ступенькам. Его ладонь не дрожала, а в глазах больше не было той отчаянной решимости, которую девушка видела в библиотеке, когда ведьма напала на Егора. Казалось, теперь Кирилл был по-настоящему спокоен. Сама Марина почему-то такого спокойствия не испытывала. Наверное, ещё не до конца отошла от всего, что произошло, и отчаянно желала дождаться рассвета и уйти из этого дома. Но она завидовала ему, Он оставил страшное проклятие в прошлом и может похоронить сверхъестественное, как похоронил ведьму. Для неё всё было не так просто. «Странно, я так давно ждал этого момента, заметил Кирилл, и теперь совсем не знаю, что дальше. Наверное, я до конца не верил в то, что у меня получится». В библиотеке уже переливались полосы света, давая понять, что Егор и Катя растопили камин и зажгли свечи. Слышались весёлые голоса, но в длинном коридоре было темно и тихо. Кирилл с Мариной нарочно шли медленно, не торопясь присоединиться к друзьям. «А что дальше?» — Марина улыбнулась ему. «Просто живи и радуйся жизни. Уверена». «Даша бы этого хотела». «Думаешь?» Он помрачнел. «Её убило проклятие моей семьи. Должно было убить и меня, но я теперь останусь жить, а она... А она хотела, чтобы ты жил!» С нажимом повторила Марина. «Обидно, если этот мужчина ещё такой молодой похоронит себя под ворохом сожалений и чувством вины». «Как ты можешь так уверенно говорить?» «Она же дала подсказку», — напомнила Марина. «Помогла найти останки. Если бы она хотела, чтобы ты умер от проклятия, она не стала бы этого делать». Кирилл остановился, не доходя буквально пары шагов до дверей библиотеки и повернулся к Марине, внимательно разглядывая её лицо. «Ты поразительно спокойно об этом говоришь», — заметил он. В его тоне и взгляде чувствовалось любопытство. И вообще поразительно спокойно для человека, столкнувшегося с мёртвой ведьмой, которая носится по старому заброшенному дому. Марина смотрела ему в глаза, словно загипнотизированная, и разрывалась между желанием сбежать от расспросов и выложить всё как есть. Ведь если кто и мог понять её проблему, то именно человек, живший под проклятием. Но в то же время она боялась, что, узнав о ней правду, Кирилл захочет поскорее исчезнуть из её жизни. А ей почему-то очень не хотелось, чтобы он исчезал. В конце концов, девушка всё-таки решилась. Просто это не первый раз, когда мёртвые стучат в мою дверь. Он нахмурился, его взгляд приглашал продолжить, но их прервали. «Эй, ребят, где вы там?» Катя, выглянувшая из библиотеки, заставила обоих вздрогнуть. Только сейчас Марина обратила внимание на то, что они стоят очень близко друг к другу. Или стояли, пока не появилась её подруга, и они оба инстинктивно не отступили назад. Момент был безвозвратно упущен. «Мы идём», — сказала Марина и поторопилась в библиотеку. Кирилл замешкался на мгновение, всё ещё глядя на то место, где она стояла, а затем поторопился следом. Егор уже не только разжёг огонь, но и достал бутылку с остатками коньяка, примиряясь к ней. «Давайте выпьем за успешные похороны ведьмы!» Торжественно предложил он и сделал первый глоток. «И за то, что нам больше ничего не угрожает!» Бутылка вновь пошла по кругу, и вскоре коньяк кончился. Его было так мало, что у Марины даже не перехватило дыхание. Мощный Егор, наверное, и вовсе не почувствовал вкуса. «Нет, а крутая выдалась ночка, да?» — весело спросил он, подходя ближе к камину, чтобы согреться. Но ведь не расскажешь никому, не поверят и решат, что я спятил. Да ладно, решат просто, что это байка для посиделок вечером у костра, возразила Катя и тут же заметила: "Ой, Кирилл, ты перемазался здесь". Она указала на собственную щеку. Кирилл протёр лицо рукавом, но совсем не в том месте, где было тёмное пятно. Марина с трудом сдержала порыв сделать это за него. Весьма неуместное желание для едва знакомых людей. — Нет, не там, держи. — Катя протянула ему зеркало. То самое, через которое они искали ведьмины останки. Марина удивилась. Она думала, что оно осталось наверху. Зачем Катя принесла его сюда? Подруга, конечно, была известной сорокой, которая могла прихватить интересную вещь, Но у Марины эта вещь вызывала суеверный страх. Мне вот один приятель тоже как-то рассказывал историю. Начал Егор, решив, что с пятном на щеке Кирилла покончено. Был он на международном фестивале реконструкции где-то в Чехии. Замок такой, не самый раскрученный среди туристов, но место очень атмосферное. Так вот, приятель утверждал, что видел там ночью призраков. «Мы не поверили. Сказали, пить надо меньше, чтобы не мерещилось. А теперь думаю, а вдруг и правда было?» Катя тут же начала выяснять подробности той истории, а Марина незаметно наблюдала за Кириллом. Он взял зеркало и даже снова потянулся рукавом к щеке, но вдруг замер, глядя на своё отражение. На его лице быстро сменили друг друга удивление, непонимание, недоверие... А затем появился страх. Он отложил зеркало в сторону, поднялся и пробормотал, отходя к столу. «Салфетки. Кажется, у меня в рюкзаке были салфетки». Марина нахмурилась. Что-то ей подсказывало, что салфетки — лишь предлог. Кирилл чего-то испугался. «Но чего?» Она обернулась к нему, но он стоял у стола, глядя в никуда, и действительно даже не пытался что-то искать в рюкзаке. Егор продолжал развлекать Катю историями про призрака в средневековом замке. Оба не обращали на Кирилла никакого внимания. Марина осторожно взяла оставленное им зеркало и, собрав всю силу духа, посмотрела в отражение. Мутное стекло показало только её и книжный шкаф за спиной. Марина медленно, стараясь не привлекать к себе внимания подруги и её приятеля, поворачивала зеркало, вглядываясь в самую его глубину. Шкафы за спиной поехали в сторону, в отражении появился стол, а рядом с ним — Кирилл. Марина вздрогнула, увидев, что рядом с парнем кто-то есть. Полупрозрачная девушка в длинном платье с короткими, недостающими даже до плеч волосами, обнимала его сзади, положив голову на плечо и гладила волосы на затылке. Марина шумно выдохнула, опустила зеркало и повернулась к Кириллу. Он стоял над столом, уперевшись в него ладонями и, кажется, был по-настоящему напуган. Кирилл... он поднял на нее полный ужаса взгляд. «Я не знаю, что это...» «Вы чего застыли?» Вопрос Егора заставил Марину вздрогнуть. Только теперь она поняла, что они с Кириллом уже некоторое время стоят и смотрят друг на друга. Она бросила быстрый взгляд на Катю, та тоже обернулась к ним и напряженно переводила взгляд с одного на другого. «Что-то опять не так?» — снова спросил Егор. «Рядом с Кириллом кто-то есть», — тихо ответила Марина. Что? В каком смысле? не поняла Катя, испуганно выпрямившись. Её взгляд замер на Кирилле. Ты имеешь в виду кто-то кроме нас? Марина кивнула и протянула им зеркало. Посмотрите сами. Её видно только в отражении. После секундного замешательства Егор взял зеркало и повернул так, чтобы видеть через него Кирилла. Он тут же дернулся, коротко выругавшись. Катя тоже осторожно заглянула в отражение. «Кто это?» Едва слышно выдохнула она, снова поворачиваясь к Кириллу. «Твоя невеста?» Тот медленно покачал головой. Марина видела в его глазах неподдельный страх, который прекрасно понимала. Точно такой же ужас она испытала, когда впервые получила послание от мёртвого человека. «Я... я не знаю эту девушку!» Слегка заикаясь, выдавил Кирилл. «Не понимаю, откуда она взялась и чего хочет. Так ты не психуй только раньше времени, ладно?» Попросил Егор, подходя ближе. Он тоже хорошо видел что Кирилла начинает бить мелкая дрожь. Да что там? Даже его самого пробрало. Пока она не выглядит агрессивной. Скорее наоборот. Марина тоже сделала шаг вперед, жестом попросив вернуть ей зеркало. Потом повернулась, чтобы снова увидеть девушку. Руки дрогнули, и по спине побежал холодок. Приглядываться не хотелось, наоборот, хотелось выбросить зеркало и отвернуться. И бежать подальше от Кирилла, не оглядываясь, ведь им троим уже ничего не грозит, но что-то останавливало. Ему было страшно, как ей тогда. Но тогда нашлись люди, которые взялись разобраться с посланиями с того света. Пусть их участие не очень-то помогло, но, по крайней мере, с ними было не так страшно. Возможно, настало время вернуть вселенной должок, помочь тому, кто в помощи нуждается, или хотя бы попытаться, чтобы ему стало немного спокойнее. С трудом переборов себя, Марина пригляделась к девушке. Как и сказал Егор, она не выглядела агрессивной. Скорее, влюблённой. Она обнимала Кирилла, её голова покоилась у него на плече. Да, если бы не длинное старомодное платье, можно было подумать, что это его умершая невеста. Интересно, почему она выглядит так, словно жила лет двести назад? Словно она из того же времени, что и недавно похороненная ведьма? Мысль о ведьме — заставила обратить внимание на то, чему Марина поначалу не придала значения. Волосы девушки были коротко острижены. Это не вязалось с общим образом. Когда носили такие платья, носили и косу до пояса. «Похоже, она была клиенткой нашей ведьмы», — тихо заметила Марина. Она и сама не знала, почему стала говорить тише как будто надеялась, что призрачная девушка не услышит. Кирилл поднял на неё вопросительный взгляд, Марина поймала его в отражение. Через мгновение Кирилл посмотрел в зеркале на обнимающую его незнакомку. Было видно, как он при этом тяжело сглотнул. — Да, у неё волосы обрезаны, — согласился он. — Похоже, она за что-то заплатила ведьме, — «Но я-то здесь при чем? «Похоже, она тебя знает», — хмыкнул Егор, — и неровно дышит. «Да как она может меня знать?» — нервно огрызнулся Кирилл. «Посмотри на неё, она же явно из позапрошлого века!» «А вот это тебе виднее?» — вскинул руки Егор. Марина не удержалась, поёжилась, когда полупрозрачная девушка приподняла голову и посмотрела на неё через отражение. На мгновение её спокойное лицо стало злобным, рот скривился в зверином оскале. Марине даже показалось, что она услышала тихое шипение, но мгновение спустя всё уже прошло, призрак успокоился. Возможно, не стоило обсуждать незнакомку так открыто. Марина хотела сказать об этом остальным, Но внезапное предположение Кати сбило её с мысли. «А может быть, она не тебя знает, а кого-то из твоих предков знала?» «Да, ты же говорил, что они у тебя из этих мест!» Ухватился за это предположение Егор. «Может, это какая-нибудь твоя прапра?» Марина вдруг встрепенулась, как человек, который внезапно что-то вспомнил и выпалил Анифопат. «Портрет! Я совсем забыла про портрет!» «Про какой портрет?» — не понял Егор. «При чем тут портрет?» «В той гостиной, где на меня напала ведьма, висел портрет», торопливо объяснила Марина, откладывая зеркало на диван и хватаясь за телефон. «Идёмте, я вам покажу». И она бесстрашно первой поспешила к выходу из библиотеки. Катя, конечно, тут же последовала за ней. Кирилл замешкался, но Егор его дёрнул, «Ладно тебе, кто знает, сколько она так с тобой ходит, не мешает же!» Кирилл был вынужден согласиться, и они устремились вслед за двумя подругами. Догнали только в гостиной, которая так и осталась открытой, лишь задёрнутой тяжёлой портьерой. Когда молодые люди вошли в комнату, Катя и Марина уже стояли у стены с портретами и светили на один из них фонариками. Егор моментально охнул, увидев изображенного на картине мужчину. Тому было около тридцати или чуть больше. Он носил короткие усики, а темные тона портрета чуть меняли выражение лица, но сходство с потомком было головокружительным. Егор удивленно повернулся к Кириллу. Тот выглядел сбитым с толку. «Видишь сходство?» Марина тоже обернулась к нему, указывая на портрет. «Твои предки жили не просто в этих местах. Твои предки жили в этом доме». «Тогда что-то не срастается», — покачал головой Егор. «Девчонка одета, как деревенская простолюдинка, уж поверьте мне. А тут жил, как минимум, человек состоятельный, так что вариант родства отпадает». «Почему сразу отпадает?» — возразила Катя. «Может быть, тут жили какие-нибудь бездетные богачи, которые усыновили сироту из деревни?» «Так и одели бы её получше». «Она обнимает его не как родственника», — возразила Марина, бросая на Кирилла быстрый взгляд и стараясь при этом смотреть в глаза, а не за плечо, где сейчас оставалась невидимой его спутница. «Она обнимает его скорее как...» «Возлюбленного?» «Так, подождите. Кирилл прикрыл глаза и помотал головой. Как всё это связано?» «Хорошо. Предположим, мой далёкий предок жил в этом доме. Потом пришла ведьма, прокляла его и выгнала отсюда. Но при тут деревенская девица? И чего она может хотеть от меня?» Егор скрестил руки на груди и пожал широкими плечами. Катя повернулась к Марине, глядя на неё так, словно та была обязана знать правильный ответ на заданный вопрос. Сама Марина смотрела на Кирилла, а тот переводил взгляд с одного на другого. «Девушка была клиенткой ведьмы», — медленно повторила Марина вывод — который уже озвучивала раньше, что, если она и заказала проклясть твоего предка, за это и заплатила волосами. — Да нет! — усомнился Егор. Там же невооруженным глазом видна симпатия. С чего ей его проклинать? — Тогда наоборот, пыталась приворожить, — предположила Катя, и волосы пошли в оплату приворота. «Ты же сам говорил, что ведьма могла как проклинать, так и помогать». «Но как сюда вписывается проклятие?» — возразил Кирилл. «Так кто мешал ведьме сначала осуществить приворот, а потом проклятие?» «Пожал плечами Егор. Может быть, твой предок ее в процессе обидел?» «Или ей просто дом приглянулся? Вот она и колданула сгоряча». «В результате девицу эту убило проклятием», а мужик, привороженный, от расстройства уехал подальше от этих мест. И дом достался ведьме. Почему дом не забрали другие родственники? Не успокаивался Кирилл. Очевидно, что у моего предка должна была остаться как минимум одна сестра, которая продолжила род. Кстати, и не предок он мне в полном смысле этого слова. Скорее, просто у нас с ним общий предок. А ведь действительно вмешалась Марина. «Странное у вас проклятие. Страдают от него мужчины, а передается оно через женщин, то есть не по прямой линии наследуется. Почему так?» Кирилл развел руками и покачал головой. «Увы, этого мне выяснить не удалось. Вообще никаких подробностей о проклятии. Знаю только, что не даёт оно мужчинам в нашей семье устроить личную жизнь, а потом и вовсе убивает. «Прям как ревнивая подружка!» — хмыкнула Катя. Три взгляда моментально устремились на неё, и девушка тихо ойкнула. Потом Кирилл перевёл взгляд на Марину, как бы спрашивая, пришла ли ей в голову та же идея, что и ему. «Что ищете, найдёте в отражении!» — тихо повторила Марина написанное на стене послание. «Мы думали, что это про останки ведьмы, но ведь подсказка могла быть о другом, о том, что изначально искал Кирилл, причину смерти Даши». «Ты хочешь сказать, что убивает не проклятие?» — недоверчиво уточнил Егор. «А это девица?» «Ревнивая влюблённая», — протянула Катя. «А что? Вариант?» Кирилл шумно выдохнул и покачал головой. «Всё это лишь догадки!» Подсказка могла относиться и к замаскированной двери. А эта девушка... Он едва заметно кивнул туда, где должна была стоять призрачная незнакомка. Может оказаться кем угодно. Хоть просто мимо пробегавшим призраком, который почему-то ко мне прицепился. Возможно, ведьма, вовлекая в своё чёрное колдовство обращавшихся к ней, навлекала проклятие на их души. И на самом деле, это место кишит ими. Просто одну из них я от чего-то понравился. Может быть, когда я уйду отсюда, она отвяжется. Он повернулся к Егору, как будто тот мог подтвердить или опровергнуть его теорию, но Егор только отвёл взгляд и снова пожал плечами. «Честно, я без понятия». «Версия не хуже других», — осторожно согласилась Катя. «Можно проверить утром, взять с собой зеркало и просто уйти». Марине очень хотелось сказать что-то аналогичное. Она видела, как Кирилл надеется на этот вариант. Он только что сумел похоронить ведьму, которую винил в проклятии и гибели невесты успел испытать облегчение, освобождение. Марина знала это чувство и знала отчаяние, которое захлёстывает, когда понимаешь, что надежда не сбылась. Ей стала зябко, и она засунула руки в карманы куртки. Пальцы правой руки тут же нащупали что-то постороннее. Мелок. Тот самый, который Кирилл дал ей, затащив в кладовку. Она чертила им сетку на двери, пока он посыпал порог солью, а потом машинально сунула в карман, а потом перед глазами встала надпись мелом прямо на стене. Катя сказала, что надписи не было, когда они поднимались наверх. Марина мысленно согласилась, хотя то, как они поднимались по лестнице, помнила смутно. Почему? Потому что письмо, о котором она всё это время не хотела думать, было подписано Дашей. И почерк был таким же, как на стене. И надпись на стене сделана тем же мелком, что лежит у неё в кармане. Пора перестать бегать от правды и признать. Мёртвая Даша ненадолго завладела Марининым телом, чтобы оставить на стене послание как она сделала это в пансионате, чтобы написать письмо. В такие моменты Марина теряла контроль над собой и начинала писать чужим почерком. Такое уже случалось в детстве. Марина прикрыла глаза и сжала в руке мелок. Её всё ещё пугал собственный дар, особенно то его проявление, когда посторонние духи контролировали её тело. Но сейчас только это могло дать на вопрос Кирилла однозначный ответ. «Марина?» — она открыла глаза. Кирилл смотрел на неё с надеждой и тревогой. Она слабо улыбнулась ему. «Я не знаю, как всё было, но думаю, что Даша может нам подсказать».